Возвращение из мира Сянься. Специально для сайта rulight.ru. Глава 101. Сделай мне одолжение. В тот момент, когда Сяофань схватил Инзаньхао за голову, он хотел ее очистить, но внезапно из тела Инзаньхао появилось огромное сопротивление, и рука Сяофаня отскочила. Сяофань, который чудом избежал гибели, с ужасом смотрел на Инзаньхао поспешно отходившего назад несмотря на то что это была обычная защита но было понятно что Инь Зань Хао использовал не всю свою силу я схватил его так что даже если бы он был владыкой мертвой земли все равно не смог бы улизнуть а Инь Зань Хао был обычным человеком как же он смог сбежать вдруг сознание Сяо Фаня больше не рассеивалось Вместо этого все его сознание сосредоточилось на инзаньхао Только он подумал, как очень четко увидел его с ног до головы. Увидев в кармане инзаньхао кусочек бледно-голубого металла размером с палец, Сяофань, понимающе кивнул и произнес «Вот оно что! Это часть драгоценного меча, обладающего сверхъестественными способностями, причем совсем неплохого качества, ставшего уже духом Земли». «Неудивительно, что он сумел выскользнуть из моих рук», — Сяо задумался. «Однако в мире не хватает сверхъестественных сил. Даже система создания бессмертия не закончена. Кто бы мог подумать, что на Земле может появиться такое оружие? Похоже, этот меч уровня Духа Земли все еще сломан». «Да, неужели на Земле могут существовать божественные предметы?» Кажется, что у земного мира есть какие-то немаленькие секреты, пробормотался. И в этот момент почти сотня человеческих фигур бросилась в глаза Сяофаню. Трах! Бац! Хлоп! Непрерывный звук столкновения продолжал звучать, но все же никто не смог сломать барьер, который выстроил Сяофань. Вместо этого шокированные с переломанными руками люди отступали. Мысли Сяофаня были прерваны, он поднял голову. И весь вид Сяофаня говорил о том, что он готов убивать. И вдруг раздался нетерпеливый крик «Катись!» В одно мгновение. Все члены команды «Тигра» почувствовали, как будто в ухе раздался грохот. Они мгновенно потеряли слух. Голова жужжала так, как будто вот-вот треснет. Тела, шатаясь, пятились назад и падали на землю. Шлеп! Бух! Бултых! Вдалеке инзаньхао и Инь-Июй. Тоже были ошеломлены от этого звука, что издал Сяофан, Особенно Инь Юй, ведь она всего лишь обычный человек. Хоть она и стояла далеко, но все равно во рту у нее был сладкий вкус, и только она приоткрыла рот, из него полился поток крови. «Бежим!» Индзаньхао схватил Инь Юй и скрылся вдалеке. Сяофань нахмурился. Взмахнул рукой, и внезапно из его рук выстрелили две силы, которые приковали к месту Ин Заньхао и Ин Июй. Они были напуганы и не могли двигаться. «Убить!» Дюжина самых сильных и высоких членов команды «Тигра» и те, кто уже восстановился, снова набросились на Сяо Фаня. Терпение Сяо Фаня таяло на глазах. Когда он поднял свою большую руку, в ней оказался кровавый клинок. Взмахнув рукой, вспыхнул странный красный свет, который разделил тела членов команды «Тигры» на две половины. Глухой треск. Дюжина верхних и нижних частей тела команды упали на землю. «Это...» Вдалеке стояла Инзаньхао, смотревшая на Сяофаня, который сформировал кровавый клинок в форме своей руки и внезапно открыл глаза. До этого действия Сяофаня были странными и ужасными. Его невозможно было понять. Если бы он использовал левитацию для решения этих нападков, например, если кто-то взрывает, то Сяофан должен сжать воздух, затем выпустить и контролировать его. В то же время контроль этого взрыва может полностью привести к тому, что он станет еще больше и может произойти кровавое месиво. Но что произошло с кровавым клинком, который находился в воздухе и исчез где-то в руке Сяофаня? Испарился в воздухе? Может ли в мире существовать такая суперсила? Не могу понять. Не могу понять. Глядя на многочисленных членов команды Тигры, Сяофан был безразличен и безжалостен. Он поднял руку. Кровавый клинок автоматически вылетел, а затем мгновенно превратился в красный свет в воздухе, быстро пролетая сквозь толпу. А! Крики продолжали звенеть, и толпа падала одновременно, как скошенная пшеница жужжание. После того, как кровавый клинок скосил всю пшеницу, раздался резкий гудок и после он постепенно рассеялся в небе. Инзаньхао и Инь Июй смотрели на эту кровавую сцену, похожую на кромешный ад. Страх в их глазах был настолько высок, тело было как лед, они не могли перестать дрожать. «Сяо... So Файн». Инзаньхао сдержал улыбку на лице. Он что-то хотел сказать, но из-за огромного страха, который был внутри него, он не смог сказать и слова. Сяофань выглядел спокойным, как никогда, и все еще шел к Инь Индзаньхао изо всех сил пытался собраться, но губы у него тряслись, а лицо было полно отчаяния и нежелания умирать. Как раз в этот момент перед Индзаньхао и Сяофанем появилась человеческая тень, красивый мужчина средних лет, в голубом национальном костюме с лицом, похожим на меч и звезды, а кожей такой белой, как нефрит. «Господин, вы должны пощадить людей. Не могли бы вы отдать мне лицо небесного зла и отпустить инь Заньхао и его внучку инь Июй?» Красивый мужчина мягко улыбнулся и посмотрел на Сяофаня. Сяофань начал говорить, но Ин Заньхао, стоящий за красивым мужчиной средних лет, был похож на утопающего поймавшего соломинку. Вдруг он тревожно закричал. «Бог зла! Спаси меня! Спаси меня!» «Успокойся!» Красивый мужчина средних лет повернул голову и мягко взглянул на Инзаньхао с улыбкой, сказав. «Там, где есть я, старый инь, беспокоиться не о чем». Инзаньхао не сказал ни слова, он резко вздохнул и страх на его лице рассеялся. «Отдать тебе лицо?» Сяофань остановился. Он стоял посреди пустоты и смотрел на красивого мужчину средних лет, склонившего голову, и произнес какой-то странный звук. «Да», — красивый мужчина средних лет кивнул, затем слегка улыбнулся, затем поднялся в воздух и стал равным противником Сяофаня. «Я бог зла. Многие считают меня зловещим. Возможно, вы, должно быть, слышали мое имя». Сказал мужчина средних лет с улыбкой на лице. Без понятия, не слышал, холодно сказал Сяофань, покачивая головой. Глава 102. Только если. А? Услышав, что Сяофань не слышал его имени, красивый мужчина средних лет вдруг повел бровями, но снова засмеявшись, сказал: Раз уж ты не слышал, так уж и быть. Но откуда ты родом? Возможно. «Я и твои старшие были приятелями», — Сяофан ничего не произнес, только лишь безразлично смотрел на него, словно смотрел на идиота. Красивый мужчина средних лет не воспринимал всерьез выражения Сяо Фаня, только лишь, как и ранее, тепло улыбаясь, произнес. «Хорошо, если ты не хочешь разговаривать, ну и ладно, я не буду заставлять. Что касается сегодняшнего дела, старина Инь не был прав, решив уехать подальше». Приношу свои извинения за то, что я здесь заменяю его. Не знаю, будет ли младший брат столь великодушен и отступить. Что будет, если оставить его? После дел он в любом случае не будет снова возиться с младшим братом. К тому же он непременно умеет преподносить дорогие подарки, чтобы загладить сегодняшнюю вину. Нельзя. Сяофань покачал головой, голос похолодел. Тебе следовало бы хорошенько подумать. — сказал красивый мужчина средних лет, тепло улыбаясь. Сяо Фань больше ничего не говорил, взгляд был по-прежнему безразличным. «Хорошо», — красивый мужчина средних лет безнадежно вздохнул, в его голосе чувствовалась досада. Он сказал, «Братишка, я советую тебе не быть таким надменным, как только я уже не угождал тебе, а ты все еще недоволен». «Что ты имеешь в виду?» Сяофан взглянул на него и безразлично произнес. «Ха-ха-ха-ха!» Красивый мужчина средних лет посмеялся, качая голову, после чего теплая улыбка медленно сошла с его лица. Нынешняя молодежь всегда полагается на свою физическую силу. От своего высокомерия не видят никого вокруг, не знают, насколько высоко небо и насколько широка земля. Хотя можно и понять, ведь молодежь — это поколение в расцвете сил, не знают, как усмирить свой пыл. Но я должен предупредить тебя кое о чем. Люди с высокой надменностью очень часто плохо кончают. Все потому, что они не знают, что если перед некоторыми людьми и можно быть высокомерными, не удостоить их взгляда, то перед другими людьми все же стоит усмирить свое высокомерие, учесть обстановку, покорно преклонить голову. Не стоит ждать того момента, когда ты потерпишь неудачу и только тогда очнутся. Но если уж дело дошло до этого, то уже будет очень поздно. «И ты обязательно пожалеешь о случившемся», — равнодушно сказал красивый мужчина средних лет. «Что?» — безразлично ответился Офань. «Я никогда не знал, что такое сожаление». «Не знаете, что такое сожаление?» — спросил красивый мужчина средних лет, приподняв брови. Его теплая улыбка сразу же сошла с лица, затем он усмехнулся. «Ты сам меня вынуждаешь говорить такие вещи, но ты, пожалуй, самый наглый молодой человек из всех, кого я когда-либо встречал. Так и быть, не будем говорить глупости и посмотрим на настоящую главу под нашими руками», сказал красивый мужчина средних лет и сразу же, размахивая ладонью, вышел. Воздушный поток, образовавшийся после его ухода, Тут же, словно острием, летел прямо в горло Сяофаню, жесткий и черствый. Сяофань безразлично смотрел в сторону приближающегося на него воздушного клинка. Но у него даже и мыслей не было о том, чтобы поднять руки. Бац! Воздушный поток, вызванный красивым мужчиной средних лет, тут же разбился в дребезги, образовав вихрь и подняв всю пыль с поверхностей. Это все происходило в шаге от Сяофаня. Но этот вихрь никак не повлиял на Сяофаня. Он также небрежно стоял посреди вихря, что даже ни один его волосок, ни один его уголок одежды не развеялись. «Неплохая противовоздушная защита, и по-прежнему имеется превосходное высокомерие», — красивый мужчина средних лет кивает, затем ухмыляясь. «Но почему бы тебе не попробовать противостоять перед моим выстрелом?» Сказал красивый мужчина средних лет, выдохнул и, напрягая живот, вытянул руку. И тут же одним ударом выпустил невидимую воздушную бомбу, которая с сильным вихрем ударилась о фане. Абсолютно везде, где пролетала бомба, вздымался воздух, образуя четыре облака дыма. Все, что лежало на земле, щебень и все остальное сворачивается и разлетается. Бух! Перед ним был оглушительный взрыв. Пыль окутывала его так, что невозможно было увидеть, что происходило внутри, и в то же время огромная волна воздуха была сосредоточена на нем, бушевала вокруг него, сильно дуя и ослепляя. Красивый мужчина средних лет безразлично смотрел вперед. Он был полностью уверен в своей силе, и это вовсе не было беспочвенной наглостью. Его сила формировалась годами. Самурай небесного уровня. Суперспособность в воздушной системе класса Би – два великих достижения в одном. Однажды в одиночку он убил старейшину семьи Мо и его охранников, чье количество превышало 100 человек. Когда-то, держа в руках один острый меч, посетив городской уезд Линьцзэнь, за одну ночь он убил все поколение семьи Хуан. Среди них было немало самураев – самураи земного уровня и даже были самураи небесного уровня. Однажды, ворвавшись в секретную лабораторию в Таиланде, вырвав ценные исследовательские материалы, самодовольно ушел. К тому же, на первый взгляд, красивому мужчине средних лет 30 или 40. Но на самом деле его возраст близится к 70. Его жизненные силы не иссякли с течением времени, и он не постарел. А наоборот, его силы стали еще больше процветать. Сила. Природа. Если сравнить с нынешним годом, расцвела еще больше. Этот удар только кажется незначительным, но это был удар с силой в 90%. Он действительно не верил в то, что Сяофань может осилить его. «Выиграл!» — выражение лица стоящего позади Инзаньхао было полно любопытства. Он непоколебимо смотрел на медленно рассеивающийся дым перед ним. Его силуэт виднелся среди дыма. Это действительно был Сяо Мало того, что он сам не пострадал, даже на его одежде не было складок, как будто удар совсем не поразил его. Ин вдруг замер. Улыбка на лице красивого мужчины средних лет тут же исчезла. Он непоколебимо уставился на него. В его глазах виднелось недоумение. «Это... как это возможно? Кто бы мог подумать? Он что, вообще не пострадал?» Только эта способность? Сяо Фань смотрел на впереди стоящего красивого мужчину средних лет и безразлично произнес. А я еще думал, что пришел человек, который заинтересует меня. Не ожидал, что всего лишь это. И все. Красивый мужчина средних лет не проронил ни слова. По его выражению лица было видно, что он напуган. Его сила в 90% не могла поразить противника. Значит, «Сила этого молодого человека должна быть!» В этот момент он наконец открыл рот и тихо произнес «Теперь, когда ты выстрелил дважды, настала моя очередь!» Как только он сказал это, его лицо тут же наполнилось жестокостью, его глаза закипели, и он крикнул «Повернись ко мне и умри!» Сеофан поднял руки и, смотря на красивого мужчину средних лет, гневно вдохнул «И... хорошо!» Красивый мужчина средних лет тут же, где-то в области сердца, почувствовал опасность, которая медленно увеличивалась. Он отступил и в то же время приложил все свои усилия, прорычал, снова вознесся вверх, затем ударил. «Все удар! Умри!» Глава 103. Неожиданное появление небесного Дао. Волна немного больше прежней. В одно мгновение обрушилась на Сиофанья. Песок и камни внезапно разлетелись, дым и пыль поднялись, и люди, покрытые пылью, закашляли. Но, когда Сиофань был на расстоянии трех или четырех метров, волна внезапно исчезла, и дым вокруг него быстро успокоился. Как будто ничего и не было. Что происходит? Красивый мужчина средних лет смотрел на все это в ужасе. Внезапно он почувствовал, как его ноги и руки похолодели, и необузданный страх распространился по всему телу. Что это все значит? Всего один удар. Невероятно. Неужели они недооценили его? Это невозможно. Но он не мог продолжать думать, потому что его тело бесконтрольно летело к Сяофаню. А затем полная сила рука крепко сжала его голову. Бах! Сяофань был спокоен и беспощаден. Он стремительно сжал руку еще сильнее. Красивый мужчина средних лет не успел проронить ни слова. Его голова мгновенно лопнула, как арбуз. Его кровь брызнула во все стороны, а безголовое тело тяжело упало на землю. «Святой отец Тяньси тоже мертв!» Индзаньхао неподвижно смотрел на тело красивого мужчины средних лет, лежащие на земле. Он был в ужасе. Святой отец Тяньси был для него самой надежной опорой. В его глазах он был загадочным, могущественным и даже почти всемогущим. И сейчас ему было очень трудно поверить в то, что святой отец Тяньсе погиб в руках Сяофаня. Так не может продолжаться. Сяофань равнодушно посмотрел на Ин Он уже начал уходить, как увидел более десяти фигур, бросившихся в их сторону. Тяньсе, нет! Вскоре вокруг собралось более десятка человек. Среди них была красивая женщина лет сорока. Она посмотрела на обезглавленный труп святого отца Тяньсе на земле и с болью в голосе прокричала. «Это ты убил отца Тяньсе?» Молодой человек в белом шагнул вперед и яростно уставился на Сяофане. «Да», — ответил равнодушно Сяофань. «Ты смеешь противостоять Ордену Целителей? Видимо, ищешь смерти! Убить его!» Вдруг взревел молодой человек в белом. «Убить его!» «Убить его!» Внезапно из толпы молниеносно вылетели две фигуры, одна влево, одна вправо и одновременно бросились на Сяофаня. «Орден целителей?» Сяофань нахмурился. В своих воспоминаниях Мо Фен рассказывал что-то об этом ордене. «Орден целителей. Это древняя организация, историю которой можно проследить до нескольких тысячелетий назад. Говорят, что это было специальное учреждение, созданное лишь Мином», Тайдзун из династии Тан в его поздние годы. Он создал орден, чтобы найти путь к бессмертию. После смерти Лишимина орден целителей был распущен, а позже был тайно отозван и реорганизован, скрываясь в неизвестном месте. С тех пор о нем мало что было известно. Но есть достоверные доказательства того, что орден целителей скрыто контролировал императорские госпитали прошлых династий и многие императорские жизни и смерти были напрямую связаны с Орденом. В наше время Орден Целителей продолжает контролировать фармацевтическую промышленность, располагая контрольным пакетом акций многих отечественных фармацевтических концернов. Поскольку многим людям необходимы лекарства, чтобы контролировать жизнь и смерть, возраст и болезни, они часто обращаются за помощью к Ордену Целителей. Именно поэтому Орден является состоятельной организацией, имеет много ценных знакомств и обладает большим влиянием внутри Китая. Эта гигантская организация может сравниться по силе и богатству с пятью великими домами. Пока Сяофань предавался рассуждениям и воспоминаниям, двое мужчин бросились к нему без всяких колебаний. Два кулака стремительно летели в его виски слева и справа, намереваясь убить Сяофаня. Сяофань быстро поднял руку и взмахнул ею, как веером, в сторону одного из нападавших. Мужчина отлетел и с грохотом врезался в забор, а затем упал в груду кирпичей. Он тяжело пошевелился, после чего его голова упала, и он перестал дышать. Затем Сяофань развернулся. На его руках появились когти. Он быстро сжал голову второго нападавшего, и все услышали треск. Голова этого человека лопалась, как арбуз. «Брызги крови и плоти». Сяофань остановился, и обезглавленное тело упало на землю к его ногам. «Что?» При взгляде на это все, зрачки юноши в белом сжались, и он замер. Оба нападавших были лучшими учениками Ордена Целителей. Орден вложил много сил в их обучение. Они были абсолютно непобедимы среди людей. Теперь они оба мертвы, пав от рук противника, который смахивает людей рукой до смерти. И взрывает их в своих ладонях. Эта сила ужасна! Ты, маленькое чудовище! Я тебя убью! Красивая женщина средних лет издала внезапный рев, ее фигура оставила след в воздухе, взметнувшись в сторону Сяофаня. Сяофан поднял руку вверх, поймав женщину на лету: Отпусти меня! Отпусти меня, чудовище! Я убью тебя! Я убью тебя! Красивая женщина средних лет казалась совершенно безумной. Она дико кричала во весь рот. И только... Бах! Голос красивой женщины средних лет внезапно стих, и все ее тело взорвалось прямо в руках Сяофаня, превратившись в облако крови. Ладно, что-то у нас все затянулось, а в итоге никакого результата. В это время фигура Сеуфаня медленно взлетала вверх. Его брови сдвинулись к переносице, а лицо было полно холода и убийственных намерений. «Текущие дела должны быть завершены. Кинжал кровавых духов! Смерть!» В руке Сеофаня появился кинжал кровавых духов. Затем он взмахнул кинжалом в пустоту, и более десятка красных нитей, вырвавшись из кинжала, полетели прямо в толпу. «Ших! Ших! ших Десятки учеников лежали на земле и не могли даже вскрикнуть. Их тела были разрезаны на куски красными нитями. Молодой ученик в белом был в ужасе. Он смотрел на две красные нити, летящие к нему, и в безумии попятился назад. Он закричал в страхе. «Я Байхао, главный ученик Ордена Целителей! Если ты меня убьешь, Орден тебя не простит, я...» Его голос внезапно оборвался, поскольку его тело разделилось в области живота и шеи, и три куска мяса упали на землю. Наконец! На земле живыми остались только Инь Заньхао и Инь-Июй. Глаза Сяофаня были холодными. Он поднял руку и схватил Инь Заньхао. Затем звук «бах» превратил Инь Заньхао в облако крови. «Инь-Июй, пришло твое время!» Сяофань повернулся к Инь-Июй, лежащей на земле, посмотрел на нее холодными глазами и схватил ее прямо за белоснежную шею. Инь Июй горько улыбнулась и в отчаянии закрыла глаза. Но вдруг время и пространство вокруг него, казалось, остановились. В это время в ушах Сяофаня неожиданно прозвучал громкий голос: Демон, эта женщина очень важна для меня. Отпусти ее! Небесный Дао мира земли! Наконец-то ты сам пришел ко мне! холодно сказал Сяофань. Глава 104. Разговор. «Мы встретимся с тобой рано или поздно, но сейчас время еще не пришло», снова прозвучал завораживающий голос Небесного Дао. «Неужели?» — Сяофань поднял брови. «Не мог бы ты позволить ей уйти? В качестве компенсации я дам тебе сто тысяч духовной ци, чтобы ты смог быстро восстановить свои силы», сменил тему разговора Небесный Дао. «Сто тысяч духовной ци? Это большая награда!» Сяо Фань выглядел спокойным, как и прежде. Он кивнул и сказал, «Такого количества духовной ци достаточно, чтобы я восстановил 1% своей силы». «Именно так. Ты согласен?» Немедленно спросил Небесный Дао. «Нет», — просто ответил Сяо Фань. «Тогда что ты хочешь за то, что отпустишь ее?» — понизил голос Небесный Дао. — Я хочу задать тебе один вопрос. Что в ней такого особенного, что заставило тебя выйти из тени и вступиться за нее? — удивленно спросился Сяо поднимая инь ее из земли. — Ты узнаешь об этом позже, но сейчас я не могу сказать тебе. — тихо ответил Небесный Дао. — Если ты не хочешь говорить, то и мне не хочется тебя слушать. — холодно ответился Сяо «Ты не можешь убить ее, потому что она важная шахматная фигура в моей игре. Если она умрет, это сильно повлияет на мои будущие планы». Небесный Дау на мгновение замолк и снова открыл рот, чтобы продолжить. «О, значит, все в мире должно подчиняться тебе. Ты контролируешь все события? Есть в мире что-то, что не подчиняется твоей воле?» С интересом спросился Офань. «В этом мире почти все люди, все и вся, действительно находятся под моим контролем», ответил Небесный Дао и продолжил с нотами беспомощности в голове. «Но есть группа людей, очень особенных. Я не могу контролировать их судьбу, не могу отследить их связь с некоторыми событиями, не говоря уже о том, чтобы увидеть их будущее и предназначение». «И-Ини-Юй?» Она и есть такой человек. Конечно, ты еще более особенный, но ты не относишься к этим людям. Неужели? Сяофань слегка нахмурился, услышав это. Сяофань прежде не сталкивался с небесным Дао, но чувствовал, что знает что-то о нем из мира Сянься. Небесный Дао управляет всеми. Каждый день все, что вы говорите, кого вы встречаете, что вы едите и что вы делаете находится под контролем Небесного Дао. Даже культиваторы не являются исключением. Даже после того, как Сяо стал демоном, он все еще чувствовал свою тесную связь с Небесным Дао. То, что он сделал и что говорил, все еще находилось под контролем Дао. Живя в этом мире, никто не сможет уйти от воли Небесного Дао. Кто бы это ни был. Сейчас Сяо действительно впервые услышал, что Небесный Дао не может полностью контролировать все в этом мире. Хотя наверняка Небесный Дао намного слабее в мире Земли, чем в мире Сянься. Ведь сколько людей существует в мире Земли? Насколько велика площадь? Нет никакого сравнения с миром Сянься, в котором сотни миллионов людей и сотни миллионов квадратных километров. Сила Небесного Дао напрямую зависит от численности населения и площади Земли. Поэтому разумно сказать, что небесный Дао не может на 100% подчинить своей воле все события в мире. Видимо, видя сомнения Сяофаня, небесный Дао неожиданно сказал ⁇ Я не обманул тебя, и ты не должен обманывать небесного Дао. Хотя я не могу лгать, я могу выбрать не говорить что-то. И это не нарушает правила. ⁇ Я знаю, ⁇ кивнул Сеофань. Так ты отпустишь ее. — спросил Небесный Дао. — Нет. — все еще качал головой Сяо Фань. — Так чего же ты хочешь? Какую цену я должен заплатить за ее свободу? — снова вздохнул Небесный Дао. — Я ничего не хочу, — холодно ответил Сяо Без сомнения, она умрет. — Демон, ты действительно хочешь заставить меня сделать это? Ты наверняка знаешь, что если бы ты был в Рассвете Сил то мог бы не бояться меня. Но в данной ситуации самое лучшее, что ты сможешь сделать, это помочь мне, и тогда я помогу тебе». Впервые голос Небесного Дао стал холодным. «Сейчас у тебя почти нет энергии. Я могу стереть тебя. Это не займет много сил и времени». «Да?» Сяофань засмеялся. «Тогда, возможно, ты забыл одну вещь. Я сохранил всю свою энергию». «И могу в любое время противостоять тебе. Ты уверен, что сможешь выдержать последствия?» Небесный Дао промолчал. «Кроме того, даже если я не пойду этим путем, я все равно смогу подняться и разнести в клочья твое пристанище. Ты действительно думаешь, что у меня нет запасной карты, чтобы защитить свою жизнь?» Снова сказал Сяофань. Небесный Дао не сказал ни слова, Но над головой Сяофаня начал медленно собираться огромный водоворот грозовых облаков, из которого исходила страшная разрушительная сила. «С прибытием!» Сяофань разразился смехом, а затем сделал шаг вперед, его дыхание стало глубоким. Черно-красный смертоносный пар охватил пространство, словно огромная океанская волна, и направился прямо к клубящемуся грозовому облаку. Вдруг. «Бах, бах, бах!» Черно-красный пар Сяофаня столкнулся с грозовым облаком в небе, вспыхнула молния, послышались грохочущие звуки. В этот момент все между небом и землей замерло, осталось только противостояние между небесным Дао и Сяофанем. Но внезапно клубящееся грозовое облако исчезло и раздался голос небесного Дао. «Это первый раз, но второго раза быть не должно!» что какая польза от твоих угроз если ты не идешь в бой сяофань поднял брови я не хочу драться я не могу драться потому что я не могу этого позволить тихо сказал небесный дао как скучно я думал что ты сможешь удивить меня сяофань пожал плечами но все же распустил черно красный пар и успокоился. Если небесный Дао отказывается сражаться, переверни хоть весь мир, но все равно не сможешь напасть на него. Поэтому Сяофан тоже легко сдался. Ты уверен, что хочешь убить ее? спросил небесный Дао. Сяофан не стал отвечать. Вместо этого он сомкнул руки на шее Инь Июй. Она потеряла дыхание и упала на землю. Затем Сяофан сказал: Некоторые вещи я не готов повторять дважды. «Это мой ответ!» «Будь твоя воля!» Небесный Дао был беспомощен. Труп Инь-Июй сразу взлетел в небо и исчез в мгновение ока в облаках. «Мы еще увидимся!» Голос Небесного Дао стал тише. Похоже, он собирался уходить. «Подожди, у меня есть к тебе еще один вопрос!» Неожиданно сказался Сяо остановив его. «Я знаю, что ты хочешь спросить!» Донесся издалека голос Небесного Дао. «Но я могу сказать, что приготовил для тебя Лин Юэру и Мурон Кью, а остальное тебе не нужно знать. Время еще не пришло». «Мне не нужно, чтобы вы говорили мне, почему. Со временем я сам это выясню». Сяо Фань поднял брови. «И это не главное. Главное то, что вы используете их за их спиной, чтобы решить свои дела. Как мне с этим быть?» «Я знаю, что ты хочешь использовать меня, чтобы что-то сделать, но я не собираюсь тратить на это время. Играй в эту игру сам. Если ты действительно хочешь, чтобы я помог, хорошо, давай оставим разговоры. Дай мне миллион духовной ци». «Я не шантажирую тебя, не так ли?» «Миллион духовной ци — это ничто для тебя». Небесный Дао молчал. «Далеко в небе?» Грозовые облака начали снова сгущаться, сверкали молнии, грохотал гром, земля дрожала, и все это показывало, что небесный Дао пребывает не в лучшем настроении. Ах! Примерно через минуту в небе раздался тяжелый фыркающий звук. Затем из грозовых облаков вышел дух и превратился в гигантского дракона, состоящего из света. Внезапно он погрузился в тело Сяофаня. «Как хорошо!» Поглотив 1 миллион духовной ци, Сяофань пошевелил руками и шеей, кости всего его тела издали звук щелчка, его лицо изменило цвет, и он что-то пробормотал про себя. В это время Небесный Дао уже исчез без следа. Глава 105. Желание уйти. Приятель Сяо, тебе нужно уходить сейчас. Лин Джентянь с удивлением посмотрел на Сяофаня. Да? Кивнул Саофан. Как я говорил ранее. Влин-нань. Хорошо. Формальности с паспортом почти закончены. Я буду внизу, когда ты вернешься. Сказал с улыбкой Лин Джентянь и кивнул. Старший брат Лин. Сяофан легко улыбнулся. Почему ты вдруг учтив со мной? Лин Джентянь покачал головой и рассмеялся. Кстати, вот вам 10 бутылок вина. Сяофань махнул рукой, и рядом с ним, как по волшебству, появилось 10 бутылок тайбайского вина, которые были аккуратно расставлены на столе. Эти вина он достал из своего духовного пространства. Эффект духовного пространства похож на его кольцо, свойство которого заключается в создании пространства для хранения. Однако духовное пространство имеет большие недостатки потому что оно должно постоянно потреблять духовную энергию хозяина. И поэтому в мире Сянься мало кто тратит духовную Ци на создание этой вещи. Но из-за отсутствия кольца Сяофань может пользоваться только энергией Ци. К счастью, его духовная энергия была немного восстановлена, и тысяча духовных энергий была получена от небесного Дао. Поэтому он может поддерживать духовное пространство. Увидев эту сцену, глаза Линдженьтяне сразу же расширились. После возвращения с горы подземного дракона произошло нечто, что заставило Линдженьтяне все больше и больше чувствовать, что все тело Сеофани наполнено загадкой. Он вовсе необычный человек. Несмотря на то, что Сяофан сказал прямо, что ему тоже неловко спрашивать о чужих секретах, потому что интересоваться ими невежливо. Это не помешало им остаться друзьями. Он полагал, что если Сяофан не рассказал ему, то на это есть причина, и он узнает обо всем позже. Теперь, снова увидев своими глазами сверхъестественные силы Сяофаня, его успокоившееся сердце опять взволновалось и почувствовало потрясение. «Это магия или... Сяофань, какой ты настоящий?» Лин Джентянь внимательно посмотрел на Сяофаня глазами, полными удивления. Стоящий в стороне худой старик увидел на столе 10 бутылок тайбайского вина, и его глаза засияли ярко-зеленым блеском. Сяофан обещал дать ему большой чан с вином и позже выполнил свое обещание. Каждый раз это заканчивалось тем, что он уносил все вино с собой, и через несколько дней большой чан с вином был полностью выпит. Ранее! Сяофань обещал сделать побольше вина, учитывая, что он скоро уезжает, но ни одной из них не досталось худому старику. Старик боялся возразить Сяофаню, и ему оставалось только терпеть. Он не пил уже три дня, и, когда он увидел эти десять бутылок тайбайского вина, сразу же захотел их украсть. Старик, если ты осмелишься прикоснуться к моему вину, я побью тебя. Лин джентянь враждебно смотрел на худого старика и был на стороже. Он сразу же протянул руку, чтобы защитить десять бутылок тайбайского напитка. Это... Старик Лин, дай мне одну бутылку и все. Он потер руки и засмеялся. Мы были друзьями много лет, не так ли? Как насчет бутылки для меня? Не обсуждается. Холодно ответил Лин Дженьянь. Я будто тебя не знаю. Если я осмелюсь дать тебе первую бутылку, ты посмеешь попросить вторую, затем третью и четвертую. Боюсь, что мои 10 бутылок вина будут вылиты в твой желудок за несколько дней. В другой ситуации я бы согласился, но сейчас ничего не выйдет. — Старик Лин, не слишком ли ты скуп? — жаловался худой монах. — Я прошу только бутылку вина. «Что за скупость?» «Что бы ты ни сказал, я тебе ничего не дам», сказал Лин Джентянь, закатив глаза. «Ты получишь вино, только если умрешь». Тудой старик вдруг загрустил и что-то пробурчал под нос, будто раз за разом проклиная Лин Джентяне. «Хорошо, тебе того же». Сеофан снова махнул рукой, и 10 стоящих на столе бутылок тайбайского вина оказались пустыми. Ох. Худой старик вдруг издал звук, похожий на вой волка, и с горящими, будто зеленый огонь глазами, устремился вперед. Сяофань проигнорировал его, затем повернул руку, достал шарик эликсира бессмертия и передал его Лин Джентяню. «Что это?» — недоумевал Лин Джентянь. «Пилюля бессмертия. Если съесть ее после еды, «Она может улучшить твою физическую форму и продлить жизнь на пять лет», — сказал Сяо Фань. «Что? В мире есть такое лекарство?» Лин Джентянь был поражен. Сяо Фань положил шарик в руку лин «Но ты должен быть готов к диарее прежде, чем съешь его. Не будь слишком безмятежным на досуге, как эти двое. Иначе все будет в штанах», — сказал Сяо Фань. Услышав слова Сяо лица худого старика и стоящего рядом Джан Фаяна, позеленели. Старик, ты наложил в штаны? Ну и как? Было весело? Лин Джинтянь вдруг заинтересовался и, подшучивая, посмотрел на худого старика. Иди к черту! Кто это сказал? Я ничего не сделал! Лицо худого старика внезапно покраснело. Он вдруг вскочил. И закричал: Сеуфань громко рассмеялся. Старик, сколько тебе лет, что ты до сих пор так делаешь? Я умираю от смеха! Я правда умираю от смеха? Лин дико рассмеялся: Да иди ты! Почему бы тебе не попытаться снова посмеяться? Верили нет? Но когда ты снова рассмеешься! Я, несмотря на дружбу, окуну тебя головой в унитаз. Худой старик сразу рассердился, и, сделав шаг вперед, кажется, захотел дать волю рукам. Хорошо, хорошо, я не смеюсь. Тяжело сказал Лин Джентянь, подавив смех. Он знал характер старика и знал, что тот иногда действительно не шутил. Лицо худого старика становилось все зеленее от печали. Ну ладно, старший брат Лин тогда мы пойдем сяофань засмеялся хорошо иди я провожу тебя лин джинчань поднял пилюлю и засмеялся удачи отказался Фань и рассмеялся несколько человек смеясь вышли на улицу сразу после того как Фань и другие ушли на втором этаже позади них осторожно открылась дверь из нее вышли Лин Юэру и Мурон Кью. «Сяофань уходит?» Прошептала про себя Мурон Кью. «Да», — сказала со сложным выражением лица Лин Юэру, посмотрев на силуэт Сяофаня. Зная, что Сяофань собирается покинуть Лин Юэру, она думала, что будет счастлива, но сама не зная почему, она обнаружила, что это не приносит ей радости. Напротив... Она чувствовала себя неожиданно разочарованной и беспокойной. Мне кажется, я что-то потеряла. Я чувствую себя плохо, что со мной не так. Лин Юэру ничего не понимала и не знала, как поступить. Глава 106 Аэропорт Зэньчжоу. Ты точно хочешь вернуться в западный Куньлунь? Вздохнулся Офань, глядя на бедного старика. — Да, хочу! — кивнул старик с горькой улыбкой. — Я как-никак кунь-лунец, а там, в западной части, как раз неспокойно. И именно сейчас нужны руки, поэтому я непременно должен вернуться. — Ты уверен, что тебе не нужна моя помощь? — шепотом спросился Офань. Да, незачем! — сразу покачал головой старик. Затем он снова грустно улыбнулся и продолжил. «Ситуация еще не настолько скверная. Нет необходимости нестись туда в схватку не на жизнь, а на смерть Остается надежда, что удастся решить все мирно. В противном случае под раздачу попадут толпы юнцов, которые совершенно не смыслят в данном вопросе. Да и так сильно беспокоиться обо мне тоже не обязательно. По возвращении я, возможно, и наткнусь на ряд неприятелей». Но ключевой принцип Дао самооборона. Кто-то, может, захочет моей смерти, но им будет непросто этого добиться. Если кто-то осмелится поднять на монаха руку, то, как минимум, не досчитается нескольких зубов, и пусть потом попробует поговорить. Растянулся в улыбке старик, при этом его глаза налились искрой кровожадности. Ладно, сказался Офань и, немного помолчав, добавил. «Раз тебе ничего не нужно, то не буду настаивать, а вот эту штуку я дарю тебе!» Сяофань развернул руку, и там оказались четыре впечатляющих своей красотой фарфоровых пиалки коричневого цвета. «Господин, это никуда не годится!» Тут же отказался старик, увидев эти четыре коричневые пиалки. «Раз я сказал, значит, бери!» Не стал слушать Сяофань и вложил ему их прямо в руки, а затем, покачав головой, добавил. Я много раз пользовался ими для заварки лекарств. Можно заваривать когда угодно. Более того, пусть это тебе не присуще, это может помочь тебе там повысить свои шансы на успех. Хорошо. Для меня повиновение будет лучше всякой вежливости. Большое спасибо, господин. После тех слов Фаня. Бедный старик перестал изгаляться в любезности и с волнением принял у него эти четыре пиалки. «Так, и вот еще!» Сеофань поднял руку и похлопал его по лбу. Такого несчастный старик никак не ожидал. «А это...» Старик буквально оцепенел. В его голове один за другим начали мелькать иероглифы, Которые в итоге сложились в название одного из стилей боевого искусства Цуаншу под названием Луань Модзин. Этот стиль Луан Модзин подходит тебе. Тренируй его как следует. Поверь, в течение этого года это может сыграть решающую роль в самый роковой момент. Дал твердый наказ Сяо Роковой момент? Бедный старик еще не до конца понимал, Что это за момент? Ну, в общем, это как у великих воинов. Впрочем, Сяофань засомневался, потом вспомнил имена людей из земного мира и назвал их. "Что? Что? За один год это может позволить мне стать воином небесного уровня?" испуганно спросил старик. Вообще говоря, воин небесного уровня это несбыточный идеал к которому монахи стремятся всю жизнь через тренировки, а все воины небесного уровня на пути к этому званию проходили через другие уровни, которые требуют десятки лет выполнения тяжелых упражнений. Никогда не слышать о подобной методике и тут узнать, что в кратчайший срок можно с ее помощью превратиться из обычного земного воина в небесного, это какая-то небылица. Старик подозрительно взглянул на Сяофаня. Его сердце чувствовало подвох, но вскоре он сразу отмел всякие сомнения, потому что он видел его удивительные приемы не раз и не два. Да и вообще, разве есть что-то, чего Сяофан не умеет? Например, вчера, после того, как он проснулся, он обнаружил себя целым и невредимым в кровати Лин Джентяне. Стало ясно, что ин Проиграл. Если очнешься не у себя в кровати, то будешь чувствовать себя ни живым, ни мертвым. Но вспомнив, что Сяофань в одиночку одолел Инь и целые армии людей, у бедного старика заколотило сердце и пересохло во рту. Один пошел на всех и вернулся победителем. Когда старик глубоко в душе задумался об этом, то это вызвало в нем абсолютное доверие и уважение к Сяо И раз Сяофань сказал, что с этой техникой Цуаншу можно в течение одного года ворваться в число воинов небесного уровня, значит, так оно и есть, и совершенно не в чем тут сомневаться. — В случае опасности, вспомни о моих словах, — улыбнулся Сяофань. У меня получится, — кивнул старик. «Ладно, иди, увидимся!» Сяофань помахал рукой и развернулся, чтобы уйти. «Старик, потом найдешь меня? Выпьем!» — крикнул вдогонку Джан Фэянь, издалека махнув рукой. «Хорошо!» — рассмеялся в ответ бедный старик. Вскоре силуэты этих людей скрылись далеко в толпе. «Спасибо, господин!» Старый монах без тени стеснения На глазах у изумленных прохожих сделал глубокий поклон удалившимся Сяофаню и Джанфаяну, что-то нашептывая себе под нос. В зале ожидания аэропорта проносились непрерывные потоки людей. После того, как Сяофань и Джанфуян ушли к выходу на посадку, старый монах тоже собирался идти. Как только он ушел, прямо у него за спиной со своего места. Встала красивая девушка в фуражке. Все это время она неприметно сидела у него за спиной. Эта красавица медленно подняла голову, и из-под фуражки выглянуло белоснежное, безупречное лицо. Поразительно. Это была как раз Инь-Июй. Инь-Июй бросила взгляд в том направлении, куда ушелся Офань, И на ее прекрасном лице внезапно появилась равнодушная улыбка. «Ах, Сяофань, Сяофань, боюсь, ты совершенно не подозреваешь, что я еще жива, да? Хе, хе хе хе ты действительно считаешь, что Небесная Дао боится тебя? Думаешь, оно правда опасается чего-то? Или не осмелится, не сможет убить тебя? Нет, ты ошибаешься, ему только и надо, чтобы ты так думал». Ему подвластно все, и все у него под контролем. А почему еще, по-твоему, оно появилось только после того, как ты схватил меня? То, что оно все это время было в стороне, всего-навсего одолжение. И оно явит себя, как только я восстановлюсь. Вот и все. Достаточно его воли, и ты можешь мгновенно умереть. Ты стал слишком пренебрегать небесным Дао. Стал слишком безрассудным. Ты абсолютно не понимаешь, что ты всего лишь пешка в руках Небесного Дао. Жалкий, убогий, никчемный! Ты ведь далеко не первый и не последний, кто осмеливается вызвать Небесное Дао сыграть партию. Может быть, ты и силен, но на этой гигантской шахматной доске у Небесного Дао много фигур, которые сильнее тебя. «Даже сейчас я превосхожу тебя. К тому же, обладаю мощью, не уступающей твоей. Жди, и жди. Однажды я отомщу тебе за все прошлое в стократном размере». Договорив это, Инь и Юй цинично усмехнулась, и ее фигура плавно испарилась в воздухе. Никто из окружающих ее людей даже не заметил этого. Глава 107 Самолет постепенно набирал высоту, очень быстро достиг высоты в 10 тысяч ли в первом классе. Сяофань склонил голову, лицо сидевшего рядом Джан Фэяна побледнело, он обеими руками крепко вцепился в сиденье и без остановки глубоко дышал. «Да ладно тебе, твоя нынешняя физическая подготовка позволяет тебе голыми руками убить дикого волка!» «А это всего лишь полет на самолете. Чего же бояться так?» С легким пренебрежением сказался Офань. «Да что ты понимаешь? Я боюсь высоты!» Заикаясь и останавливаясь после каждого слова, с трудом произнес Джан Файян. «Когда я сказал, что мы летим на самолете, на кой черт ты согласился?» Не находя других слов, сказался Офань. «Разве так не быстрее добираться до Линан?» — упрямо сказал Джан Феян. «К, к тому же, с, с Лаосы договорились встретиться, и уж сегодня и встретимся!» «Да брось, ты взрослый мужик, не думай только о том, как не посрамить себя!» Закатив глаза, сказался Офань. «Реально, на все готов, лишь бы просто не потерять лицо!» «Ты воспитываешь меня?» Упрямо сказал Джан Фэян. Сяофань отвернулся и больше не обращал на него внимания. После приема пилюль заложения основ, физические силы Джан Фэяна каждый день непрерывно повышались. Сейчас он уже был силен как настоящий тигр. В его теле таилась страшная... Взрывная сила. Боязнь высоты – это всего лишь его недостаток, который его душа пока не может преодолеть, но вообще не нужно беспокоиться о его здоровье, что от страха могут возникнуть какие-либо шокирующие проблемы. Он должен сам преодолеть эту психологическую проблему. Чужие люди вряд ли помогут ему в этом. «Здравствуйте!» можно мне пожалуйста стакан горячей воды внезапно звонким и непринужденным голосом начала говорить девушка сидевшая перед сеофанем обращаясь к стюардессе хорошо стюардесса кивнула в ответ и пошла набрать стакан воды а затем принесла девушке как долго еще до линьнана получив воду и сказав спасибо спросила девушка «Уже подлетаем. Через 10 минут уже будем в аэропорту», — с улыбкой сказала стюардесса. Девушка легким кивком показала, что поняла. Стюардесса слегка поклонилась, затем повернулась и ушла. После ухода стюардессы девушка сделала глоток воды, встала и пошла в направлении туалета. Джан Фэян все еще был в состоянии страха, и когда увидел лицо этой девушки, сразу же остолбенел. Вот так красотка! Гладкая, будто нефрит, кожа, ангельски приятное лицо, высокое, а платье в полный рост не в силах было скрыть ее тонкую, изящную, грациозную фигуру. Нижняя часть платья обнажала ее подобные стеблю лотоса ножки. На ней была надета пара молочно-белых босоножек на высоком каблуке. Каждый пальчик на ногах был изящен, как жемчужина, очаровательно мила. Девушка прошла мимо, не обращая внимания на Джан Фаяна. «Хватит пялиться!» Хотя глаза Сяофаня были закрыты, но с помощью своего духовного сознания он посмотрел недвусмысленным взглядом на Джан Фаяна, при этом на самом деле не сказав ни слова. — Я не пелился! сказал Джон Фэйян, повернув голову и, не отрывая глаз, уставился вперед. По-прежнему не открывая глаза, Сяо покачал головой. Спустя несколько минут девушка вернулась. Она шла в направлении своего места. И в момент, когда она проходила рядом с Сяо он внезапно открыл глаза, повернул голову и посмотрел через иллюминатор самолета на юго-восточную часть Линнаня. В тот же момент самолет внезапно сильно затрясло, девушка не устояла и тут же свалилась с ног прямо на Сяофаня. Линнаня расположился где-то внизу, между северо-западным горным хребтом Мошань. «Господин, нехорошо. Показатель энергии этой алибарды. «Внезапно повысился до пятисот тысяч! Нет, сейчас уже достиг одного миллиона! И еще продолжает непрерывно и быстро расти!» Увидев перед собой парящую внутри огромного стеклянного футляра красно-черную алебарду, испуганно прокричал худощавый старик в белом одеянии. «Все приборы вышли из строя! Господин, нам нужно сейчас же уходить! Эта алебарда вот-вот выделит сверхмощный удар!» превышающий по показателям энергии 10 миллионов. Она может уничтожить всех нас, и это место целиком, вплоть до того, что захватит большую часть Мошань и не оставит здесь камня на камне. С испугом начал кричать другой, низенький старик в белой одежде. Угрюмый мужчина средних лет изменился в лице, в его глазах тоже виднелся страх. Но он сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие а затем низким голосом приказал «Сейчас же вырубай! Быстрее!» Молодой человек в белой одежде постепенно стал приходить в себя, в спешке поднялся с земли, ринулся вперед и изо всех сил потянул рычаг выключателя вниз. В ту же секунду парящая внутри стеклянного футляра красно-черная алибарда больше не тряслась и постепенно успокоилась. «В итоге все хорошо!» Все присутствующие от слабости сразу рухнули на землю. Лица были бледны и обливались холодным потом. «Ладно, встаем! Продолжаем тестировать Алибарду! Мне обязательно нужно получить всевозможную информацию о ней!» Низким голосом сказал угрюмый мужчина средних лет. «Господин!» Нам действительно необходимо продолжать тесты, с горькой улыбкой неторопливо спросил худощавый старик в белой одежде. Да, равнодушно сказал угрюмый мужчина средних лет. Ну, господин, эта Алибарда действительно слишком опасна, если мы продолжим тесты, сказал низкий старик в белой одежде, а в его глазах снова показался страх. Только что произошедшее все так же ужасало. Чёрт знает, что может случиться при еще одном тесте. Может быть, все погибнут здесь. «Отставить! Тестирование необходимо!» С твердым тоном сказал угрюмый мужчина средних лет. «Ладно». Посмотрев в безразличные глаза угрюмого мужчины средних лет и ощутив, что в душе что-то дрогнуло, Худощавому старику в белой одежде ничего не оставалось, кроме как сказать это с горькой улыбкой. Но потом он снова открыл рот, чтобы добавить. «Господин, не могли бы вы тогда рассказать мне происхождение этой алибарды? Может быть, мы сможем на основе истории провести анализы? Если снова случится провал, у нас будет хоть какая-то нить для дальнейших тестов». «Никто не может гарантировать, что может произойти!» Стоявшие вокруг другие ученые один за другим посмотрели в сторону угрюмого мужчины средних лет в надежде, что он сможет сделать какое-то заявление. Угрюмый мужчина средних лет помолчал некоторое время, затем, наконец, сказал. «Хорошо, я могу рассказать вам происхождение этой алибарды. Послушайте». Это не помешает, но разглашать тайну строго запрещено. В противном случае вы знаете о последствиях. Эта алибарда вовсе не земная вещь. Больше месяца назад она неожиданно спустилась на землю из космоса. Что? услышав эти слова, все ученые остолбенели. К тому же, кроме этой алибарды, есть еще нож, меч, доспехи и два кольца. В свое время они появились отдельно друг от друга, в разное время спускались на землю с небес. Алибарда упала посреди наших китайских гор Мошань. Нож упал посреди Тихого океана, меч спустился в границах Европы, доспехи на территорию США. Два кольца, одно упало в Атлантический океан, другое никто не знает. Даже спутники не смогли отследить точные координаты падения. «Вот так! Это и есть их история!» — безразлично сказал угрюмый мужчина. Все ученые приглядывались растерянным взглядом. И ровно в этот момент красно-черная алебарда в стеклянном футляре слегка задрожала, затем громкий и ошеломляющий звук раздался в ушах угрюмого мужчины и всех остальных. Я принадлежал демоническому императору. Я есть убивающий демонов, опустошитель небес. Вы... Что за люди? Глава 108. На волосок от смерти. Самолет сильно затрясло, и он сразу же начал терять высоту. Все люди, находящиеся в салоне, тут же поняли, что самолет падает. И падал он все быстрее и быстрее. Они разобьются. «А-а-а-а!» <с swell> Все пассажиры в салоне были ужасно напуганы и начали кричать: на самом деле, самолет является самым безопасным видом транспорта. Число авиакатастроф значительно ниже, чем происшествий с участием других средств передвижения. Но если и происходит крушение то это всегда масштабная катастрофа. Если самолет падает, то почти всегда никто не остается в живых. Все пассажиры гибнут. Хлоп, хлоп, хлоп. Над каждым сиденьем выпали и непрерывно покачивались кислородные маски. Свет в салоне мигал. Мама, я не хочу умирать. Почему самолет падает? Я не хочу умирать. «Не хочу умирать!» «Муж, мы... мы умрем! Стоявшие в салоне гвалт голосов, стоны, виск и звуки ругательств переплелись вместе. На лице Сяофаня сохранилось спокойствие, его духовная энергия распространялась, проникала в самолет, неуклонно следующий на северо-запад. «Только что...» «Дыхание убивающего демонов Опустошителя Небес». Неужели во время битвы с пожирающими пустоту зверями оружие и снаряжение не проникло в пространство турбулентного потока? А может быть, они вошли в мир и затерялись? Сяофань задумался. Вполне вероятно, что место его сражения с пожирающими пустоту зверями лежит за пределами мира Земли. А из-за свирепости битвы они потерялись? Нужно взглянуть одним глазком. Похоже, они все попали в пространство Турбулентного потока и тут же исчезли, потеряв связь. Сеофан не стал много размышлять об этом и тем более не планировал их искать, потому что в пространстве Турбулентного потока опасность подстерегает повсюду. К тому же, пространство само по себе непредсказуемо и, даже если он войдет в него, возможность отыскать их стремится к нулю. Но теперь ему казалось, что они никак не могли потеряться внутри пространства. Или, по воле случая, они смогли проникнуть в мир Земли? Было непонятно, только ли убивающий демонов Опустошитель Небес смог проникнуть в мир Земли? или другое оружие и снаряжение также попало сюда. «Хватит! Отложим это! Раз уж я почувствовал дыхание убивающего демонов Опустошителя Небес, то сначала нужно разобраться с ними, а затем вернуться ко второму вопросу», — принял решение Сяо «Однако...» Сяо снова нахмурил брови и шепотом сказал сам себе. «Кажется...» что убивающий демонов Опустошитель Небес получил большие повреждения, его дыхание крайне слабое. Казалось, что тогда он активизировался, и я смог почувствовать его. Но сейчас я не чувствую ничего. Единственное, что известно наверняка, так это то, что убивающий демонов Опустошитель Небес находится на северо-западе страны, к югу от хребтов. Примечание переводчика. Страна к югу от хребтов, провинции Гуандун и Гуанси. По-видимому, придется повременить с посещением четырех старых миров. Сначала нужно будет идти на северо-запад страны, к югу от хребтов и выяснить, где в конце концов убивающий демонов опустошитель небес. а а В этот момент послышался крик молодой красивой девушки, которая из-за тряски в самолете споткнулась о его ногу, упала и теперь крепко за нее держалась. Ее звонкий голос прямо-таки пронзал насквозь, вызывая боль в ушах. Ее голос, к тому же, заглушал мысли Сяофаня. Сяофань посмотрел вниз. Девушка все еще крепко держала его ногу, опустив голову между колен. Ее глаза были закрыты а тело непрерывно било дрожь. Она издала крик. Сяофан не знал, что сказать. В такой позе девушка выглядела очаровательно. Сидевший рядом белый, как полотно, Джан Фэйян повернул голову и был ошеломлен этой сценой. В его глазах тут же появилась зависть. «Черт, по крайней мере, перед смертью можно насладиться сервисом», Такой несравненно красивой девушки! Это стоит того. Сяофань попытался вытащить ногу, но без толку, так как сила этой девушки превосходила ожидания. Без достаточных усилий тут не обойтись. К тому же, когда Сяофань попытался вытащить ногу, девушка инстинктивно вцепилась в нее еще сильнее и еще глубже зарылась лицом в колени Сяофаня. «Ну ладно». Сяо ничего не оставалось. В его руке промелькнул свет, легонько ударил по самолету. Тут же его духовная энергия приняла форму большой руки, которая начала устойчиво поддерживать самолет снизу, и тот перестал терять высоту. «Командир, ситуация стабилизировалась!» В тот же момент из кабины пилота послышался восторженный крик. «Срочная перезагрузка!» «Нужно немедленно набрать высоту!» Голос командира также был полон ликования. Он тут же начал производить многочисленные манипуляции с приборами. Потихоньку состояние самолета не только стабилизировалось, но он начал набирать высоту. «Внимание всем пассажирам! Не паникуйте! Мы уже восстановили контроль! Снова летим и скоро будем совершать посадку в аэропорту провинции Гуандун!» Пассажиры, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, ждите на своих местах, не нужно ничего предпринимать. Спасибо! Спокойный голос командира эхом разносился по самолету, к тому же он повторил свое сообщение трижды. Весь салон очень быстро успокоился, все были вне себя от радости и плакали от счастья. Разумеется, по салону также распространился густой неприятный запах мочи потому что еще недавно ни один человек намочил от страха штаны стюардессы находившиеся на борту также с трудом поднимались с пола они с улыбкой начали помогать пассажирам прийти в себя и привести вещи в порядок в бизнес классе я спросил вы не могли бы отпустить мою ногу со вздохом сказался уолфань и похлопал по спине красивую девушку, все еще державшую его ногу. Со вздохом сказал Сеофань и похлопал по спине красивую девушку, все еще державшую его ногу. Девушка, кажется, почувствовала, что самолет перестал падать и что они в безопасности, поэтому она медленно подняла голову, посмотрела на Сеофаня, открывая взору свое прекрасное лицо. Залитая слезами. Хорошо, с самолетом больше нет проблем. Возвращайтесь на свое место! равнодушно сказался Офань. Девушка была очень бледная. Она кивнула и сразу же попыталась встать, но у нее подкосились ноги. Она обессилила и не могла стоять на ногах. Не могли бы вы мне помочь? Меня ноги не держат, я не могу встать! С грустным видом попросила девушка, по-прежнему опираясь на ногу Сяофаня. Хорошо! согласился Сяофань и кивнул головой. Затем он обхватил ее за тонкую талию и поднял на ноги. Спасибо! поблагодарила девушка Сяофаня. Она с трудом могла стоять, поэтому держалась за кресло. Сяофань опустил руку, его лицо сделалось, как прежде невозмутимым и он кивнул. Мимо проходила стюардесса, она, поддерживая девушку под руку, отвела ее к креслу. Вслед за этим самолет начал медленно снижаться и вскоре приземлился в аэропорту провинции Гуандун. Глава 109. Лин Сяо-Сяо. Самолет плавно приземлился, и дверь в салон была очень быстро, почти грубо открыта. Все пассажиры сразу же встали и, в торопях подхватив свои вещи, стали изо всех сил протискиваться к выходу. Это выглядело так, будто кто-то преследовал их с намерением укусить, а они очень боялись упасть. «Самолет приземлился. Мы в полной безопасности. Пожалуйста, не нужно толпиться и суетиться. Проходите по одному, по одному». «Не нужно толпиться и преграждать дорогу!» Стюардессы во весь голос выкрикивали указания, но никто не желал их слушать. В салоне царил полный хаос и гвалт голосов, снова непрерывно раздавались звуки ругательств и виск. Хотя они и находились в полной безопасности, но в подсознании людей самолет все еще оставался опасным местом, поэтому им всем хотелось как можно быстрее его покинуть, и попасть в безопасное, по их собственному мнению, место. На земле их уже ждали медицинский персонал и сотрудники аэропорта. Увидев, как выходит бурлящая толпа пассажиров, они сами тут же поспешили наверх, чтобы проверить, не получил ли кто-нибудь травм и не нуждается ли кто-либо в медицинской помощи. «В отсеке бизнес-класса». «Пошли!» Сяофань поднялся, Я кликнул Джан Фаяна. Джан Фаян сидел абсолютно неподвижно, запрокинув голову и продемонстрировав Сяо Фаню свое мрачное лицо, он сказал, «Помоги мне немного, у меня ноги онемели, совсем не слушаются, я не могу двинуться с места». Сяофань молча подошел к нему и хлопнул по плечу, и его духовная Ци погрузилась в Джан Фаяна. Тот сразу ощутил, что к ногам вновь вернулась чувствительность, и все тело наполнилось активностью. «Черт возьми! Сегодня... Сегодня был самый волнительный день за всю мою жизнь!» Джан Фиэйн поднялся, дрожа и держась за свое кресло, а затем разразился бранью. «Твою мать! Я чуть не умер в авиакатастрофе! Чуть не встретился со своими стариками! Мы были на волоске! Так не годится!» Что за ерунда случилась с самолетом? Когда мы вернемся, я обязательно подам жалобу. Еще какую жалобу? У меня не было проблем с сердцем, но, кажется, от испуга я их почти заполучил. Ладно, нельзя их винить. Они точно такие же пострадавшие. Очень отчетливо зная о причинах, произнесся Офань. Черт, нельзя их винить? Если бы я действительно погиб то, считай, семья Джан на этом бы закончилась. И когда после смерти я бы встретился со своими стариками, они бы убили меня во второй раз. Джан фиян все не унимался и мучительно сказал. «Авиакомпания обязана предоставить нам свои доказательства по этому происшествию, иначе мы не в расчете». «Поменьше болтай», – беспомощно сказался Офан, затем перевел взгляд на штаны Джан Феяна в районе ширинки. «Да, кстати, ты не намочил штанишки?» «Иди ты! Почему ты всегда ставишь людей в неловкое положение? У меня просто ноги онемели!» Ткнув его в грудь, Джан Фэян продолжал отпираться. Сяофань улыбнулся и ничего не сказал, так как сразу уловил специфический запах, исходящий от тела Джан Фэяна. Поняв, что Сяофань видит его насквозь, Джан Фэйян нерешительно покрутил головой, а затем притворился, что начал собирать свои вещи. Очень быстро двое мужчин собрали свою ручную кладь и, развернувшись, направились к выходу. В тот же момент… «Прошу прощения, вы не могли бы немного подождать?» – шепотом сказала прекрасная девушка, сидевшая перед Сяо и поднялась. Она все еще была бледна и было видно. Что она пока не оправилась от страха, испуг не прошел. Услышав ее слова, Сяофань остановился и, обернувшись, посмотрел на нее. Меня зовут Лин Сяосяо. -Сяо. Только что. Я очень вам благодарна! сказала прекрасная девушка, смотря на Сяофаня. Она засмеялась и подошла к нему. Затем она протянула ему свою тонкую белую руку. Я Сяофань, не стоит благодарностей! Сяо Фань кивнул, затем протянул ладонь, легко пожал ее руку и получил такое же пожатие в ответ. Стоявший рядом Джан Фэянь оцепенело посмотрел на Лин Сяо Сяо. У него изо рта почти потекла слюна. Вдруг он щелкнул Сяо Фаня по руке и, надув губы, дал тому понять, что нужно срочно воспользоваться такой замечательной возможностью. Сяо Фань глянул на него не обращая особого внимания. Лин Сяо Сяо увидела маневр Джан Фаяна и сразу же разгадала его посыл. Похоже, она уже привыкла к таким ситуациям, поэтому она лишь натянуто улыбнулась, и на ее щеках сразу же появились ямочки. Глаза Джан Фияна почти вылезли из орбит. Красивая. Она слишком красивая. Сяо Фан не мог больше терпеть это. Он незаметно ударил Джан Фияна по ноге. В тот момент Джан Фуян пришел в себя и остался попросту стоять рядом. Джан Фуян провел слишком много времени со старым худым монахом, поэтому в его поведении начали просматриваться неизменные стремления. «Судя по вашему акценту, вы не из Гуандуна или Гуанси?» — предположила Лин Сяо, Сяо. «Нет», — Сяо Фань покачал головой. «У меня есть машина. Если хотите, могу вас подвести! искренне предложила Лин сяо, сяо «Не нужно. Нас встречают», — сяо Фань качнул головой. «Спасибо за заботу». «Хорошо», — увидев тактичный отказ Сяо-Фаня, Лин сяо, сяо не стала настаивать и лишь улыбнулась. «До свидания», — развернулся и, потащив с собой Джан Фиэна, двинулся вперед. «До свидания», — — кивнула в ответ Лин Сяосяо. -сяо. Она не сразу сдвинулась с места, а стояла и смотрела вслед удаляющейся фигуре сяо -фаня. Она забылась на некоторое время, а ее глаза, казалось, наполнились другим цветом. — Какой холодный, какой хладнокровный и непоколебимый мужчина! — неожиданно пробормотала себе под нос Лин сяо, сяо У нее не в первый раз возникли проблемы в самолете. Когда в прошлый раз она летела в Европу международным рейсом и самолет уже готовился к посадке в аэропорту Мухрани, примечание переводчика «Мухрани, область в Грузии», возникли неполадки. В результате все пассажиры того рейса обделались от страха, но, к счастью, с самолетом не произошло серьезной поломки. В итоге тревога была ложной. И они совершили мягкую посадку. И вот опять. Но на этот раз положение было гораздо более серьезным. Действительно, чуть не случилась авиакатастрофа. В условиях падения самолета начинается обратный отсчет жизни всех пассажиров. Лин Сяо, -Сяо впервые увидела, что кто-то может сохранять спокойствие в таких условиях. Что кто-то может спокойно дышать, спокойно разговаривать. Сердце его может биться ровно, а лицо не менять выражение, как будто вокруг ничего и не происходит. Такие люди либо сумасшедшие, потому что только сумасшедшим может быть неведом страх смерти, и они могут ее не бояться. Либо они обладают особыми психологическими свойствами, что даже сталкиваясь с большой опасностью и трудностями, сохраняют хладнокровие и невозмутимость. После простой беседы с Сяофанем, Лин Сяосяо -Сяо ясно поняла, что он вовсе не сумасшедший. Он просто крайне холодный человек. Такого человека она действительно видела впервые. Сяофань. Лин Сяосяо -Сяо неслышно прошептала это имя. В ее глазах непрерывно искрился необыкновенный свет. Глава 110. Лин Джентянь схвачен Как только Сеофан и Джон Файен вышли из аэропорта, они сразу же разглядели в толпе Старого Сы, рассмеялись и подошли к нему. На самом деле Старого Сы звали Чен Лун. Его кожа была неожиданно темной, он был большим поклонником гимнастики и спорта. Ростом он был около 185 см и имел поистине богатырское телосложение. Он отличался от довольно низких. И худощавых жителей страны к югу от хребтов, примечание переводчика. Страна к Югу от хребтов, провинции Гуандун и Гуанси. Его тело характерно отличалось от других, поэтому всякий, кто знал старого Сы, мог легко найти его в толпе. Ха! Старшенькие и младшенькие! Ченлун также быстро увидел выходящих наружу Сяофаня и Джанфэяна. Засмеялся, приветствуя их, и раскрыл огромные, словно обезьяньи, объятия. «Хлоп!» Трое мужчин рассмеялись, а затем крепко обнялись, с силой хлопая друг друга по спинам. «Прошло пять лет, братья, и только сегодня мы вновь смогли встретиться!» Со всхлипываниями сказал Чен Лун, выпуская из объятий Сяо Фаня и Джан Фияна и не прекращая смотреть на них. «Да, пять лет после выпуска прошли как один миг. Время летит так быстро!» Жан Фиэм вздохнул от избытка чувств. «Мы уже все разменяли тридцатник!» Сеофан ничего не сказал, лишь кивнул головой, смеясь сквозь слезы. «Было бы неплохо, если бы это действительно были всего лишь пять лет!» «Это никуда не годится!» «Это что за большущая пузо у тебя торчит?» «Осторожнее! Через несколько лет...» «Ты точно превратишься в огромного толстика!» Джан Феянь расхохотался и опустил голову, глядя на едва заметный выпуклый живот Чен Луна. «Ничего не поделаешь! Моя жена очень хорошо обо мне заботится!» С самодовольным лицом сказал Чен Лун. «Каждый вечер, когда я возвращаюсь домой, меня ждет вкусная еда и отменное питье, специально приготовленные любимые блюда. Как тут не растолстеть!» знаешь такую фразу любовь чем чаще появляется тем быстрее умирает закатывая глаза сказал джан фаэйен я то красавец в отличие от вас двух специализирующихся на жестокости холостяков расхохотался Чен лун кто вам мешал в университете найти девушку сейчас небось жалеете что не нашли подходящую хорош выпендриваться ты подожди подожди пока мы не начнем пить «Вот тогда нас будет не остановить, в отличие от тебя, дедуля!» Жан Феян не переставал сердиться. «Идет! Тогда устроим соревнование, кто кого перепьет!» Ха -ха -ха. «Вспоминается, как мы вчетвером устроили пирушку в университете!» «Вы даже втроем не смогли выпить столько, сколько выпил я!» «И сейчас у вас не выйдет!» Чэнь Лун громко расхохотался. «А если не верите, то давайте! Трое против одного!» «Это будет грандиозно!» «Значит?» «Договорились!» Рвался в бой Джон Фаян. «Ты слишком рано возгордился собой. Мое умение выпивать за несколько лет выросло. Для меня три бутылки голяновой водки за раз — это пустяки. Мы перепьем тебя без напряга». «Три бутылки голяновой водки за раз?» «Чушь!» «Когда я пью, то если выпиваю меньше 5-6 бутылок, «То мне стыдно смотреть людям в глаза. Вы перепьете меня, это я перепью вас. Еще как!» С хохотом сказал Чэнь Лун. «Хвоставство. Я пока вижу только хвоставство. В университете ты всегда был против выпивки, а теперь выпиваешь 5-6 бутылок за раз? Ты же под каблуком у жены, так что не неси вздор!» пренебрежительно сказал Джан Фэян. «Вот начнем пить!» Тогда и увидим, здорово или нет. Ладно, потом вернемся к этому. Пошли, пошли. Дома малышка Сюэ уже приготовила еду. Если мы поздно придем, то уже все остынет», со смехом сказал Чен Лун. «Когда мы придем, я дам вам взглянуть на вашего крестника». «Хорошо». Сё Фань и Джон Фэян тоже громко рассмеялись и вместе с Чен Луном зашагали из здания аэропорта. Дойдя до потрепанного микроавтобуса, трое человек залезли внутрь. Чен Лун включил зажигание, надавил на педаль газа, и вскоре микроавтобус уже катился вдаль. В это время в джоу Постучите в дверь! Посмотрев на главную дверь загородного дома, равнодушно отдал приказ Ван Ченьянь, перебирая в руках четки, двигая шарики один за другим. Стоявший позади него мужчина в европейском костюме. Вышел вперед и несколько раз с силой ударил в главную дверь. «Бум-бум-бум!» «Кто там?» — спросил один из слуг, отворив окошечко в проеме двери и посмотрев на Ван Чиньяня и окружавших его людей. «Линь Джинь дома?» — равнодушно спросил Ван Чиньянь. «Господин Линь дома, а кто вы такие?» — спросил слуга, окидывая взглядом стоявшего за дверью, безразличного различного Ван Чиньяня и остальных людей, и тут же в его сердце зародилась настороженность. «Хорошо, что он дома!» Ван Чиньянь кивнул, а затем дал стоявшим позади него распоряжение. «Кто-нибудь, откройте мне ворота!» «Есть!» И снова одетый в костюм западного образца мужчина, повинуясь приказу, молниеносно протянул руку и через окошечко вытянул слугу за шею. «Открой дверь!» — холодно сказал мужчина, глядя на слугу. «Да!» — ответил слуга. Из-за крепкой хватки мужчины слуга едва дышал, лицо его посинело. Затем он быстро открыл замок. Мужчина в европейском костюме тут же разжал руки и толчком распахнул дверь. Затем он прошел вперед и кулаком ударил слугу по голове. Слуга издал стон. И, потеряв сознание, повалился на землю. Ван Чиньян равнодушно вошел внутрь. «Кто вы такие?» — спросил в этот момент вышедший из дома Лин Джентянь. Он посмотрел на медленно входящего Ван Чиньяня и невольно опустившимся голосом спросил. «Вы ворвались в мой дом. Что вам нужно?» «Что нам нужно?» — со смехом спросил Ван Чиньянь. «Хороший вопрос». «Нам нужно схватить одного человека, но этот человек последнее время все время прячется у тебя в доме. Ты, должно быть, его старший родственник. Собственно говоря, ты к этому делу не имеешь никакого отношения. Просто человек, которого я ищу, временно уехал из Цзанчжоу в страну к югу от хребтов». «А я по некоторым причинам не могу за ним последовать и схватить его там. Так что мне остается только схватить тебя». «Один человек? Старший родственник?» — запутался лин Джентянь. «Делаешь вид, что не понимаешь?» Ван Чиньянь поднял брови и со смехом сказал. «Джан Фэян, не припоминаешь?» «Джан Фэян?» — Лин Джентянь тотчас остолбенел. «Похоже...» «Ты вспомнил!» Ван Чиньянь кивнул головой и холодно продолжил. «Хватит! Не будем тратить слова впустую! Схватить его!» «Есть!» — ответили двое мужчин в европейских костюмах. Они одновременно шагнули вперед и окружили Лин Джентяне, тот не мог сделать и шагу. «Вы!» — закричал Лин Джентяне одновременно с яростью и испугом. «Хлоп!» Еще один мужчина в европейском костюме шагнул вперед и дал Лин Джинтяню пощечину. Лин Джин -тянь потерял дар речи и втянул прохладный воздух. Лин Джин -тянь холодно крикнул Ван Чиньянь. Если ты добровольно будешь со мной сотрудничать, то не отведаешь страданий на вкус. Если же ты откажешься сотрудничать, то не удивляйся. У меня полно средств, чтобы заставить тебя повиноваться. Ты В глазах Лин Джентяня горело гневное пламя. «Пошли!» Ван Чиньянь дал распоряжение и, повернувшись, вышел наружу. На голову шедшего позади Лин Джентяня надели черный мешок, затем кто-то ударил его дубинкой по затылку, и он тут же потерял сознание. Двое мужчин в западных костюмах подняли Лин кто-то открыл дверцу машины, его запихнули на сиденье, и внезапно дверца машины захлопнулась. Чёрный мерседес benz с тремя парами колес тронулся и быстро исчез вдалеке. Глава 111. В микроавтобусе. «Сяуфань, после того, как ты поедешь в Америку повидать родителей, ты планируешь остаться там или вернуться?» — экспромтом спросил Чейн Лун, ведя машину. «Не знаю, посмотрю по ситуации». Лично я надеюсь, что останусь с родителями, ведь я потерялся на пять лет, и все это время они ужасно волновались. Так что мне нужно оставаться рядом с ними», — сказал Сяо Фань, покачав головой. «Но я точно вернусь сюда разок». «Тебе обязательно нужно приезжать почаще», — тут же выпалил Ченлун. Лун. «Если ты не приедешь, я буду беспокоиться». «Хорошо, без проблем», — рассмеялся Сяофан. Да, кстати, старый сы, что лежит к северо-западу провинции Гуандун и Гуанси? неожиданно спросился Алфань. К северо-западу от Гуандуна и Гуанси. Чен Лун немного подумал и ответил: Там Мошань, довольно отвесная гора. Говорят, там часто встречаются травяные змеи, так что обычно мало кто туда ходит. А почему ты спрашиваешь? Да так, может через несколько дней мне нужно будет там побывать, со смехом сказался Алфань. Ладно, если ты действительно соберешься идти, то я тоже прогуляюсь с тобой. Чен Лун хлопнул себя по груди, давая обещание. Хорошо! со смехом ответился Алфань. Старый сы, мы еще не приехали? Твой дом так далеко? Вытянув голову, пожаловался Джан Фэян. «Я скоро умру от голода!» «Вот-вот приедем, впереди перекресток, на нем повернем налево и через пару километров будем на месте», — утешил его Чен Лун. «Хорошо», — беспомощно сказал Джан Фэян и снова опустился на сиденье. В этот момент Чен Луну позвонили и он, снизив скорость, достал мобильный. Отвечая на звонок, он прижал его к уху, на лице заиграла улыбка. «Не переживай, жена, мы вот-вот будем!» Но он даже не закончил говорить, когда выражение его лица разительно изменилось. Он тяжело опустил ногу, и машина резко затормозила посреди дороги. Сидевший сзади Джан Фэйян был застигнут врасплох, и его невольно бросило вперед. Он чуть не пробил головой ветровое стекло. «Что происходит?» – подавленно спросил Джан Фэйян и с усилием вскарабкался на место. Чен Лун не обратил на него внимания. Он, не находя себе места, продолжал говорить в телефон слова утешения. «Малышка Сюэ, не плачь! Ты только не плачь! Ты позвонила в полицию? Ты известила об этом? Хорошо, хорошо. С нашим Сяо Бао ничего не случится. Я его найду. Не плачь! Ну не плачь!» Наш крестник потерялся. «Так ведь?» – низким голосом отозвался Джан Фэйян. Все поняв по речи Чен Луна, его лицо застыло. Чен Лун не ответил ему, лишь торопливо положил трубку, нажал на сцепление, включил зажигание и нажал педаль газа, одним махом производя все манипуляции. Машина быстро бросилась вперед, как стрела, выпущенная из лука. «Не переживай, я найду выход», — глубоким голосом сказал Сяо и похлопал Чен Луна по плечу. У него был отличный слух, и ему был понятен смысл разговора между Чен Луном и его женой Хэ Сюэ. Чен Лун не проронил ни слова, лишь его глаза непоколебимо уставились вперед. Он яростно вдавливал педаль газа в пол, лицо его наполнилось тревогой и беспокойством. «Черта вы похитители!» — гневно прорычал Джан Фэян. Машина мчалась на полной скорости. За каких-нибудь 2-3 минуты, почти пролетев расстояние до дома Чен Луна, снова резко затормозив, машина остановилась. Чен Лун толчком открыл дверь, не успев вытащить ключ из зажигания, и выскочил из машины. Сяофани Джан Фэян тоже быстро вылезли из машины. В доме семьи Чен Луна прекрасная, изящная женщина сидела во дворе дома и непрерывно тихо всхлипывала. Чен Лун поспешил ее обнять. И начал шепотом успокаивать. «Ладно, малышка Сюэ, не плачь. Есть выход. Мы точно найдем решение». «Если с Сяо Бао и правду случилось несчастье, как же мне жить?» Мучительно плача сказала Хе Сюэ, неожиданно обхватив Чен Луна, ее взгляд был рассеянным. «Все это по моей вине». «Все из-за меня. Если бы не я, по невнимательности не закрывшая ворота как следует, никто не смог бы воспользоваться случаем, войти и похитить Сяо Бао. Это все моя вина!» «Хватит! Хватит, жена! Не кори себя! Это вина чертового похитителя, а не твоя! Не твоя вина!» Горько смеясь сказал Чен Лун не переставая утешительно похлопывать Хэсюэ по спине. «В этой жизни я больше всего ненавижу торговцев людьми. Если бы я нашел этих чертовых похитителей, я непременно разрубил бы их на множество кусков», прорычал Джан Фэян. «Старый Сы, дай мне по капле крови, твоей и Хэсюэ. Я знаю способ, как найти вашего сына», неожиданно сказал Сяо приблизившись. Да? да? Услышав слова Сяофаня, Чен Лун удивленно повернул голову и необъяснимо на него посмотрел: Зачем Сяофаню понадобилась капля его крови и крови Хэсюэ? Ты пока ничего не можешь сделать, только дай мне по капле крови твоей и Хэсюэ, и я гарантирую, что найду твоего сына! не вдаваясь в детали, уверенным тоном сказал Сяофань, увидев недоверие в глазах Чен Луна но зачем тебе кровь в хеюэ и моя горько смеясь спросил чен лун я действительно не понимаю я объясню тебе через некоторое время подожди пока мы вернем твоего сына а потом мы спокойно поговорим согласен безысходно спросился офань хорошо чен лун немного поколебался но согласился затем он встал принес из дома маленький нож и с его помощью надрезал свой палец Сяофань раскрыл ладони, чтобы поймать капли. Затем Чен Лун вновь использовал нож, чтобы легонько порезать палец тихо плачущей сюэ Сяофань также подставил ладони, лавя кровь. Хорошо! пробормотал Сяофань, вставая и сжимая ладони. Мастерство кровавого духа! Приди! Тут же две капли крови в ладонях Сяофаня слились в одну, а затем они, словно живые, начали двигаться по ладоням Сяофаня. Затем Сяофань развел ладони, и слившиеся капли крови взлетели и превратившись в красный луч света, подобно лазеру, унеслись вдаль. Такие сцены стали для Джан Фояна уже привычными, но Чен Лун от увиденного потерял дар речи и испуганно раскрыл рот. Что? Что это только что было? Из рук Сяофаня вылетела красная штука. «В его руках ведь точно не было ничего другого, только капли крови». Сяо Фань перевел взгляд вдаль. Примерно минуту он пристально вглядывался, не произнося ни слова. Затем он неожиданно кивнул головой, повернулся и прошептал Чен Луну. «Все получилось. Я уже нашел твоего сына». «Правда?» Чен Лун подскочил на ноги от удивления и изумленно посмотрел на Сяо Фаня. «Конечно. Пошли. Поедем на машине». Сяо Фань кивнул головой и направился к выходу. Ченлун Лун помедлил, гадая, можно ли верить Сяо Фаню. В конце концов, он решил ему довериться. Похлопав Хэ Сюэ по плечу, он, опустив голову, прошептал ей несколько слов, после чего также пошел к выходу. Сяо Фань и двое его спутников быстро мчались вдаль на машине. Глава 112. Новая встреча со школой целителей на территории отдаленного заброшенного машиностроительного завода. «Босс, Те, кто называют себя членами школы целителей, еще не пришли?» Мужчина с желтым лицом вошел в помещение с ребенком на руках и улыбнулся лысому мужчине, стоящему перед ним. «Нет, но был телефонный звонок. Они скоро прибудут». Лысый мужчина закурил сигарету и выпустил кольцо дыма. Мужчина с желтым лицом кивнул и прошел вперед, положив ребенка в корзину и поставил ее на заднюю часть заброшенного токарного станка. С другой стороны стояли более десяти корзин, во всех были дети. Самому младшему из них было менее недели, а самому старшему всего два или три месяца. «Босс, для чего этой школе целителей нужно столько детей?» Мужчина с желтым лицом убрал ребенка, и на его лице появился след любопытства. «А я откуда знаю?» Лысый мужчина затянулся, а затем нетерпеливо сказал. «Ладно, не надо задавать лишних вопросов, просто возьми деньги. Лучше не знать слишком много, надо просто зарабатывать и не ставить свою жизнь под угрозу». «Да, конечно!» Мужчина с желтым лицом улыбнулся и торопливо кивнул. В это же время в помещение вошли худой мужчина и желтоголовый мужчина. Когда они увидели мужчину с желтым лицом, то сразу же засмеялись и сказали. «Ну что, парень, у тебя сегодня есть улов?» «Конечно, я только что доставил одного!» Мужчина с желтым лицом улыбнулся. «Неплохо, парень. Сколько уже дней? Скольких тебе удалось достать?» Худой мужчина присвистнул это третий эей гей мужчина с желтым лицом улыбнулся сто тысяч за одного триста тысяч за трех парень пора тебе пригласить старших братьев расслабиться рассмеялся жёлтоголовый мужчина нет проблем как насчет завтра вечером в парке дзиньсянь прямо и смело ответил мужчина с желтым лицом хорошо это черт возьми ты предложил «Я там давно засматриваюсь на номер 98», — возбужденно прокричал худой мужчина. «Завтра ночью она точно отойдет на тот свет!» «Давай, братишка, ты отважишься посоревноваться за номер 98 со мной?» Взгляд желтоголового мужчины похолодел, и он сказал, «Завтра вечером она моя!» «Черт возьми, брат, ты хочешь сразиться?» Худой мужчина коснулся пружинного ножа, висящего на талии, и на его лице появилась свирепая улыбка. «Ты не веришь, что я смогу убить тебя? Осмелишься попробовать?» Желтоголовый мужчина тоже коснулся пружинного ножа и насмешливо посмотрел на него. «Ты точно хочешь умереть!» Глаза худого мужчины светились гневом. «Ладно, вы оба, заткнитесь!» Нетерпеливо закричал лысый мужчина. Вы двое только и знаете, что целыми днями водиться с проститутками. Если собираетесь драться, то вы метаетесь вон. Хватит мозолить мне глаза. Фи! Худо и желтоголовый фыркнули друг на друга, не сказав ни слова. В это время три минивэна «Мерседес Бенс подъехали ко входу и остановились. Двери открылись, и из автобуса вышли шесть расстроенных юношей и девушек. Увидев этих шестерых, четверо мужчин сразу же выпрямились и повернулись к ним с уважительным выражением лиц, даже не смея дышать. «Товар?» Шестеро необыкновенных юношей и девушек стояли перед четырьмя мужчинами, затем красивый юноша тихо сказал. «Вон там». Четверо мужчин поспешно развернулись, затем сняли более десятка корзин стокарного станка и по очереди поставили их перед красивыми юношами и девушками. «Не волнуйтесь, сэр. Прежде чем начинать, мы следили за целями, а после получения проверили их еще раз, чтобы убедиться, что все в порядке», сказал лысый мужчина с улыбкой на лице. «Твои слова не имеют значения. Решение будет принято только после моей проверки», тихо сказал красивый юноша посмотрев на Лысого. «Да, да, сэр, э, конечно!» От взгляда красивого юноши лицо Лысого мужчины онемело, а глаза наполнились страхом, но через мгновение его лицо озарилось лесной улыбкой. Лысый мужчина хорошо помнил, как в прошлом месяце сделка вышла из-под контроля и была обнаружена полицией. В результате этот красивый юноша вышел вперед и в один миг оказался перед полицейскими. Дальше он даже не понял, что произошло. Он увидел лишь то, что из шеи полицейского брызнула кровь и начала заливать все вокруг. В это время красивый юноша просто смахнул каплю крови со своих рук, как будто он сделал очень банальную вещь и пошел назад. Тело лысого мужчины вмиг окаменело. По правде говоря, он никогда не встречал жестоких убийц, но он также никогда прежде не встречал таких людей, которые вообще не воспринимают человеческую жизнь всерьез. Убить человека для него было все равно, что зарезать курицу. Именно поэтому лысый мужчина был полон страха перед красивыми девушками и юношами. Он боялся, что может случайно вызвать их гнев, который приведет его к смерти. «Великий мастер, осмотр завершен, все в порядке», подойдя, прошептала ученица школы целителей. «Хорошо, тогда забираем всех», — кивнул красивый юноша. «Хорошо», — ученица кивнула, а затем вместе с другими учениками погрузила всех детей в машины. «Сэр, все как вы хотели», — лысый мужчина поклонился и сказал с улыбкой на лице. «Всего 16, Сто тысяч за каждого. Один миллион шестьсот тысяч. Вот, пожалуйста», — красивый юноша достал чековую книжку и ручку расписался и, оторвав чек, передал его лысому мужчине. «Спасибо, сэр!» Лысый мужчина был вне себя от радости и потянулся к нему. И вдруг... «Шх!» Что-то мелькнуло, и рука лысого мужчины замерзла, а на его шее появился крошечный порез, из которого начала вытекать кровь. Тонкий конец чека в руке красивого юноши покрылся каплями крови. «Сэр!» «Сэр, вы... почему вы...» Лысый мужчина сразу же закрыл глаза, глядя на красивого мужчину. Красивый юноша усмехнулся уголком рта. Он вообще ничего не ответил. Вместо этого он с силой пнул лысого мужчину в грудь, выбив из него воздух. Бах! Тело лысого мужчины врезалось в токарный станок. Он упал на землю, и его дыхание остановилось. Увидев эту сцену, Остальные трое мужчин закричали от ужаса, развернулись и побежали прочь. «Убейте их всех! Никого не оставлять в живых!» — тихо сказал, обернувшись красивый юноша. «Хорошо». Трое учеников школы целителей бросились в погоню за мужчинами. Глава 113. Быстрое убийство. В мгновение ока трое мужчин с желтыми лицами упали в луже крови, один за другим. Красивый юноша мельком взглянул на них, открыл дверь машины и сел в нее. Остальные члены школы целителей безразлично стерли пятна крови со своих рук и тел и повернулись, чтобы сесть в машины и уехать. Один из учеников взял из машины стеклянную бутылку размером с ладонь, которая была наполнена белым порошком. Затем он осторожно открыл крышку и равномерно вылил содержимое на тело близлежащего мужчины с желтым лицом. Затем он взял из машины бутылку с какой-то черной жидкостью, открыл ее и осторожно капнул несколько капель на тело мужчины с желтым лицом. Внезапно эти капли черной жидкости вступили в бурную реакцию с белым порошком. Тело мужчины с желтым лицом начало быстро растворяться, обнажая кости и внутренности последовал неприятный запах. Эй, поторопись там. Несколько других учеников школы немедленно закрыли окна машин, а одна из девушек сморщила брови. Хорошо, повернув голову, ответил ученик школы и направился к телу желтоголового мужчины. Какая морока, покачал головой один из учеников школы, сидящих в машине. У нас нет выбора, пожал плечами другой ученик и добавил: Если не устранить труп как надо, это несомненно вызовет немало вопросов, как с теми полицейскими, которые были убиты великим мастером в прошлый раз. Помнишь, чего нам стоило решить этот вопрос? Придержи язык. Тебе надоело жить? Прошептал другой ученик, посмотрев на красивого мужчину, сидящего в машине перед ними. Все, все. Я знаю. Ученик рассмеялся и замолчал. И вдруг. Внезапно в ворота врезался фургон и резко нажал на тормоза. Затем из фургона вышли три человека: Сяофань, Джан Фэян и Чен Лун. Все ученики школы-целителей повернули головы и посмотрели на них. Они все смотрели им прямо в глаза. Затем, не говоря ни слова, они одновременно вышли из машин и начали двигаться к Сяофаню как равнодушные машины для убийства. Кто вы? Спросили одновременно Джан Фуян и Чен Лун, глядя на тела мужчин с желтыми лицами на земле и на молодых людей, которые выходили из машины, выглядели опасно и неотвратимо приближались. Джан Фуян и Чен Лун просто не смогли удержаться от вопроса и дышать спокойно. «Вы увидели то, что не должны были увидеть, поэтому вы умрете». Все трое учеников школы были спокойными и холодными, Затем они бросились к Сяофаню, в их руках что-то блестело. «Нам крышка!» Глядя на стремительно приближающихся трех учеников, Джан Фэян и Чэнь Лун не могли не отступить. Они были в ужасе. И вдруг... БАХ! Что-то промелькнуло у них перед глазами. Ученик, который первым бросился на Сяофаня, отлетел далеко, как будто пораженный молнией он упал на землю и перестал дышать. Бах! Бах! Два других ученика школы наступали следом, и их тела также взлетели в воздух. Они также отлетели далеко, упали на землю и остались неподвижными. «Что за черт?» Увидев эту странную сцену, остальные трое учеников внезапно замерли, их зрачки сжались, а сердца дрожали. Они пристально смотрели на Сяофаня. Их глаза были наполнены удивлением и неуверенностью. «Кто этот человек?» Как только он поднял руку, три ученика школы разлетелись в стороны и сразу умерли. «Осмелись спросить, кто вы, ваше превосходительство?» «Мы все ученики школы целителей, последователи старейшины Сунь-Туня», тихо заговорил красивый юноша. Сиауфан ничего не ответил. Он резко поднял руку и притянул к себе одного из учеников. Он с силой схватил его за горло, и тот сразу же перестал дышать. Затем Сеофан небрежно отбросил тело и равнодушно посмотрел на красивого юношу и оставшуюся ученицу школы. Красивый юноша и ученица школы судорожно вздохнули и отступили назад. «Ваше превосходительство! Вы обладаете величайшей силой! Мы с вами не враги!» Я главный ученик Суинтуна, одного из 36 старейшин школы целителей, главный, управляющий фармацевтической промышленностью Лунхая. Пожалуйста, не совершайте ошибок, а то вы сами можете погибнуть. Красивый юноша посмотрел на Сяофаня. Его глаза были полны страха, но говорил он все еще уверенно. Как много пустых слов! Встречай свою смерть! Сеофан нетерпеливо поднял руки из них хлынула огромная сила притяжения. Красивого юношу и ученицу школы притянула к Сяофаню, как только они собрались развернуться и бежать. Ты! Ты не можешь убить меня! Я! Я! Красивый юноша не мог пошевельнуться. Сяофань поднял его как курицу. Он еле мог говорить. Нет, не! Ученица школы посмотрела на Сяофаня в панике и запнулась. Сяофань был холоден и беспощаден. Он крепко стиснул руки. Раздались два тихих щелчка. На шеях красивого юношей и ученицы школы были глубокие разрезы. Сяофань ослабил руку, и их тела упали на землю. Их головы безжизненно повисли. джан Фэян и Чэнь стоящие за ними, были в шоке. Когда в прошлый раз он убил Инь Заньхао и других, Сяофань был без сознания. Когда он проснулся, он был уже в доме Лин Джентяне, поэтому он не видел убийств Сяофаня. Это был первый раз, когда он действительно стал свидетелем расправы Сяофаня с его жертвами. Чен Лун был еще более напуганным, чем Джан Фэйян. За более чем 20-летний жизненный путь в нем сформировался добродушный характер, и он даже не смел думать о таком преступлении, как убийство. Здесь же Сяофань просто убил шесть человек и стал в его глазах убийцей. Это действительно оказало большое влияние на Чен Луна. Сяофань обернулся, с удивлением посмотрел на Джан Фияна и Чен Луна. Он покачал головой и улыбнулся, но ничего не стал объяснять. Вместо этого он подошел к машине Мерседес-Бенц и открыл дверь. Он нашел корзину, в которой был маленький ребенок, сын Чен Луна. Увидев сына, Чен сразу же забыл о своем ужасе. Он бросился вперед и схватил своего сына. Он смотрел на него с волнением и радостью. «Сынок, не плачь, не плачь! Папа здесь, папа здесь!» Мягко сказал Чен Лун, похлопывая сына по рукам. «Матерь Божья! Для чего этой школе целителей понадобилось так много детей? Да они потеряли всякую совесть!» выкрикнул Джан Фэян и, выйдя вперед, посмотрел на детей в корзинах в машинах. «Скорее всего, для выращивания подопытных», — сказал Сяофань, задумавшись о рассказах Мокун Фэна. «Подопытных?» — Джан Фэян поднял брови. «Это люди, которые с младенчества принимают малые дозы ядов, а затем вырастают невосприимчивыми ни к каким их видам» ученые фармацевты используют таких людей для тестирования ядов объяснился офань твою мать это же бесчеловечно джанфиян сжал руки «Чертовы ублюдки услышав это сердито взревел чен лун он не мог себе представить какая ужасная участь могла постигнуть его сына если бы они его не спасли подопытные тестирование ядов все это пугало до глубины души «Как насчет этих детей?» Джан Фэян с болью посмотрел на множество плачущих детей в машине. «Почему бы нам сначала не забрать моего сына, а потом позвонить в полицию и позволить им разобраться с этим?» Чэнь Лун открыл рот, затем посмотрел на Сяофаня и тихо сказал. «Если приедет полиция, мы скажем, что они, должно быть, убили друг друга. Мы только что приехали и нашли этих детей». «Хорошо», – кивнул Джан Фэян. Когда Сяофань услышал слова Чин Луна, на его лице неожиданно появилась легкая улыбка. Когда Сяофань услышал слова Чин Луна, на его лице неожиданно появилась легкая улыбка. У нас есть тряпка. Я ототру с них отпечатки пальцев. Нельзя оставлять никаких улик. Чин Лун обернулся и начал искать тряпку в машине. Нет, на них нет никаких отпечатков пальцев. Сяофан потянул Чен Луна за рукав и улыбнулся. Нет отпечатков пальцев. Ну как такое может быть? Чен Лун был ошеломлен. Сяофан хотел что-то сказать, но вместо этого внезапно поднял брови, замолчал и медленно обернулся. Сяофан, мы долго ждали тебя. Ты убил моего брата и наставника. Святого отца Таньсе. Сегодня я должен... Убить тебя! К Сяуфаню медленно приближался высокий старик с глазами, излучающими холодное электричество, и с десятками фигур позади него. Глава 114. Высокий старик стоял перед Сяуфанем, а уголки его губ растянулись в улыбке. Сяуфань, твое местонахождение под нашим контролем, и сегодня у нас для тебя игра. Ради тебя! «Я собрал шесть учеников, и ты должен гордиться!» Позади высокого старика стоял еще один лысый старик. Он прошел вперед и глянул на Сяофаня. «Игра?» Сяо нахмурился, он взглянул на высокого старика и всех остальных, затем посмотрел куда-то вдаль, подумал, кивнул и сказал. «Вот как! Значит, эта падла не сдохла!» «Молодой человек!» «Если ты встанешь на колени и попросишь прощения, я могу подумать о том, чтобы оставить тебе всё тело!» Высокий старик снисходительно посмотрел на Сяо и сказал с легкой улыбкой. «Хватит! Поймайте его, а затем снимите скальп!» Тощая пожилая женщина тоже подошла, и пара мрачных старых глаз внезапно вспыхнула жутким светом. «Он смог убить бога зла и других!» Кажется, он не слаб, и после того, как поймаем, я собираюсь напичкать его ядом. Хе-хе-хе, это должно быть весело! Сказал маленький старик с безумным лицом. Сяофан не ответил на их слова, но вдруг посмотрел на высокого старика и сказал: Седьмой старейшина школы лекарей Куан джиюй или Небесный ветер, двадцать восьмой старейшина школы лекарей. «Суньк Тонг» или «Совершенный сверхчеловек». «Тридцатый старейшина школы лекарей» «Джан Циньинь» или «Сверхчеловек семи духов». «Тридцать второй старейшина школы лекарей» «Фэн Лин» не от клички, но прозванный «Безумным доктором». Взгляд Сяо Фаня пронесся по лысому старику, худому и мелкому. «Ты знаешь нас?» Услышав слова Сяо Фаня, Высокий старик внезапно стал говорить серьезно. Сеофан не обращал внимания на него, но посмотрел на десятки людей позади и кивнул. «Отдел наказаний, основная сила школы лекарей, сто избранных, все хладнокровные и безжалостные. Даже если им прикажут убить своих биологических родителей, они определенно не будут раздумывать. По сравнению с командой тигров Инзаньхао они сильнее». Пользуясь лекарственными травами, они принудительно вошли в преднебесную область, сянь -тянь. «Мальчик, ты много знаешь? Продолжай, скажи, что еще ты знаешь?» <звук> Услышав эти слова, высокий старик стал мрачнее. Несмотря на то, что имена, статусы, номера и группы четырех человек не были слишком секретными, узнать их было не так просто. Как правило, только некоторые влиятельные люди с ненизким статусом могли знать такое. Для обычных людей это была закрытая информация. И Сяофан не мог иметь отношений с влиятельными людьми? Как же он все же узнал? Высокий старик внезапно вздрогнул, из глубин его сердца поднялось странное чувство, что он знает как. Это было чувство крайнего дискомфорта. Высокий старик, привыкший все контролировать, ощутил себя крайне неприятно. Его тут же охватила жажда убийства.